«Теперь о другом», — сказал Тейт тем же доверительным тоном. «По твоему совету Эдди потребовал у медсестры неопровержимых доказательств того, что ты делала аборт. И как следует припугнул, дав понять, с чем ей предстоит столкнуться, вздумай она сунуться со своей историей к людям Деккера или в газеты. Затем он навел кое-какие справки. Как ты и предположила ее выгнали с работы, и ей не больше нашего улыбалась путывать врача в это дело. Эдди этим тоже воспользовался, пригрозив судебным преследованием. На время ее удалось застращать. — Ой, Тейд, я так рада. Было бы ужасно, если бы это омрачил твою компанию. Он издал короткий смешок. — Куда уж больше ее омрачать. Дальше просто некуда. — Не унывай.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 из Кервилля и объяснила про ту неприятность с абортом. Его консультанты, прежде всего Эдди, полагают, что мне лучше оставаться в тени, я стала парейей. Даже для Раттледжа, до некоторой степени для него, он, как всегда, предупредителен, но с его стороны определенно чувствуется холодок. Я слышал об экспертах вроде Вейкли и Фостера якобы они дают команду и ратлидж лает так они дают команду тет сперва на них огрызается а потом лает хм ладно я скажу вену чтобы он был начеку насчет того человека который кажется тебе таким опасным я уверена что он опасен пусть вэн мне позвонит как только его заприметит если заприметит По всей видимости, этого не происходило, поскольку Вен так и не звонил. Во всех выпусках новостей Кейт Экс по меньшей мере один раз толпа попадала в объектив. Вен давал ей понять, что Седой не терся среди тех, кто окружал Тейта во время встреч. Впрочем, это почти не умерило волнение Эйвери. Ей хотелось находиться подле Тейта и самой удостовериться в том, что ему не грозит непосредственная опасность. По ночам ей представлялись страшные в своей явственности картины его гибели. Днем же, если она не была занята с Мэнди, беспокойно слонялась по дому. «Мы все еще в миноре?» Иврия подняла голову и увидела Нельсона, который неслышно вошел в гостиную. «А разве заметно?» — слабо улыбнулась она.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 Были здесь и детские фотографии Джека и Тейта, сделанные в разное время. Типичная американская семья. Зи, наверняка тяжело пришлось, когда вы отправились в Корею. Само собой. Я ведь оставил ее одно с крошечным Джеком. А Тейт родился уже после войны, верно? Да, почти сразу.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 Но вам по-прежнему хочется летать. — Ну да, что там, конечно, — признался он с усмешкой, точно осуждая самого себя. — В мои-то годы, а я все помню, как там было наверху. Ни с чем не сравнимое чувство, как, кстати, и во время разговоров с другими летчиками за кружкой пива.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 Что же, хвалю. Чтобы победить на выборах Тейту, необходима стопроцентная поддержка всей семьи. Моя стопроцентная поддержка ему обеспечена. Больше и желать нельзя. Он встал, но у дверей обернулся. Веди себя, как подобает жене сенатора, и со мной у тебя никогда не будет неприятностей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 Вы всегда ли друг друга. Наверное, раньше я просто его боялась, а теперь мы с ним прониклись взаимным доверием. Тут в столовую вошла Монна, чтобы позвать Нельсона к телефону. Это Тейт, полковник Ратлидж. Эйвери подавила шевельнувшееся в ней разочарование, ведь Тейт хотел поговорить не с ней... Но внутри в нее все так и затрепетало от одного сознания, что в соседней комнате в трубке звучит его голос. Нельсон отсутствовал несколько минут и вернулся с чрезвычайно довольным видом. «Дамы», — объявил он, обращаясь не только к супруге с невесткой, но и к Дороти, Рэй, Фэнси и даже Мэнди. «Вечером собирайте чемоданы. Завтра утром едем в Форт Уорд». Реакция была разной. «Все вместе?» — спросила Зи. «Но нет наверное, не надо», — предложила дора Рэй. Фэнси подскочила на стуле с диким воплем необузанного ликования. «Ух ты! Похоже, наконец случилось что-то стоящее!» Мэнди вопросительно уставилась на Эйвери, ожидая объяснений, почему все вдруг так всполошились. «У Эйвери тоже был свой вопрос».